Глава 35 Следующим утром я вошла в столовую с восстановленным чувством собственного достоинства. Но другие студенты странно косились на меня и тихо перешептывались. Чувство неясной тревоги пробралось в душу. Вероятно, новость, что за меня заступился сам ректор Академии, быстро разнеслась и обросла сплетнями. Но все произнесенные им слова в защиту моих проектов были правдивыми. Нельзя сказать, что он вытянул мои баллы за уши. Наоборот, он пресек несправедливый сговор. И если никто этого не понимает... Что ж, пусть так. Не опуская головы, я взяла свой завтрак и спокойно поела. Да, в гордом одиночестве и чувствуя на себе многочисленные взгляды. Но все это меня уже не пугало... а просто утомляла. На конной прогулке я снова плелась в самом конце, и когда рядом появился Келлиан, даже не стала смотреть в его сторону. У меня уже было чувство, что он не скажет мне ничего хорошего. «Ты или очень глупая, или, напротив, слишком хитрая, и я никак не могу понять, чем заключается твой план». «Я не знаю, о чем ты». «Мардок прилюдно заступился за тебя. Это почти то же самое, как если бы он во всеуслышание заявил, что ты принадлежишь ему». «Меня хотели исключить, а он этого не позволил. В чем здесь моя вина или расчет?» «Если бы не твой глупый каприз этого скандала бы не было, Делен бы тихо сделал так, чтобы ты сдала все экзамены, не привлекая внимания». Но тебе, видимо, нравится устраивать драматичные спектакли. Тебя же просили вести себя тихо. Голос Келлиана опасно повысился. Никакого скандала не было. Ты надумываешь. Я ответила сдержанно, чувствуя, как в душе снова растекается обида. Ты унизила преподавательница, обнародовала связь с драконом. «Как после этого Делиан может объявить тебя своей истиной? Ты сделаешь из моего брата посмешище!» «Я ничего этого не просила, и эта истинность мне не нужна! Если я так вам не нравлюсь, просто найдите другую невесту, а меня оставьте в покое!» Выкрикнула я. К счастью, другие девушки уже скрылись за поворотом. «Ты вообще любишь Делиана?» Брюнет разозлился еще больше. «Тебя это не касается!» Побелев от гнева, Келлиан крепко стиснул зубы, а затем резко развернул лошадь. Я выдохнула с облегчением, когда он удалился. В каком-то идеальном мире он мог бы порадоваться, что я справилась со всеми сложными задачами, которые на меня навалили. Но не в этом. В этом я повела себя не по правилам, и это вызывает лишь осуждение. Настроение было безвозвратно испорчено. А в середине дня я еще и столкнулась в коридоре с Мардаком. «Добрый день, госпожа Феймиц. Я до сих пор под впечатлением от вашего ума и кулинарных способностей. Если бы все студентки показывали такие результаты, Я был бы абсолютно спокоен за честь Академии, — произнес он громко с довольной улыбкой. «Спасибо, господин ректор», — ответила я невнятно, стараясь быстрее пройти мимо. Вроде бы мужчина не сказал ничего такого, но его слышал весь коридор, и у меня осталось стойкое ощущение, будто он метил территорию. Но ну, а к концу дня, прислонившись к стене у двери, мою коморку — Меня поджидал Делиан. Обычно аккуратно уложенные волосы были чуть злохмачены, а на лице отражалась непонятная смесь сожаления, раздражения и даже гнева. «Адель, нам нужно поговорить», — произнес он вместо приветствия. Я молча кивнула, открывая дверь. «В том, что произошло, моя вина», — начал принц прямо с порога. Я не должен был. «Давать мне хоть немного свободы?» Я перебила. За день у меня тоже скопилось немало раздражение. «Мне жаль, что ты видишь это так. Адель, я не всесильный и не могу предугадать, чем может закончиться очередная твоя затея». «Затея? Сдать честные экзамены – это затея?» Я по-настоящему злилась, ведь они все были ко мне несправедливы. Мы же пытаемся спасти твою репутацию, но ты все усложняешь. Моя репутация пострадала из-за слухов чужой зависти и мести. Почему я должна чувствовать себя в этом виноватой? Адель, давай посмотрим правде в глаза. Ты не была невинной. На тон ниже произнес Делиан, опуская взгляд. «Ты сказал, что это не имеет значения, или твой братец хотел девственницу и теперь разочарован?» Выкрикнула я на эмоциях. «Зачем ты так?» «Ты сейчас признался, что считаешь меня распутной». «Я просто привел факты. Думаешь, я ничего не замечал? Твою дорогое белье, следы на запястьях. Опять же, зачем ты пошла в душ с тем парнем?» «Может, и эта коморка кажется тебе пределом мечтаний?» «Ты живешь здесь одна, когда другие девушки расселены парами?» «Я не стану унижаться и оправдываться. Можешь думать обо мне, что хочешь, но для начала покинь мою комнату!» Я распахнула дверь, указывая принцу на выход. «Адель, давай не будем ссориться. Я пришел разобраться». Вы с Келианом уже достаточно во всем разобрались. Я не подхожу тебе. Я недостойна того, чтобы стать королевой. Да я даже не хочу ею быть! Прошу тебя, тише! Делиан подошел и снова закрыл дверь. Я понимаю, у тебя выдались тяжелые дни, но давай не будем рубить с плеча. Что ты от меня хочешь? произнесла я устало, отходя вглубь комнаты. «Адель, ты не понимаешь, как устроен этот мир. Здесь побеждают не те, кто прав, а те, кто имеет власть. Эта истина должна была впитаться в тебя с молоком матери, учитывая историю твоей расы. Но ты наивна, как младенец. Никому не интересны твои знания. Да, ты старалась и проявила себя». «Но какой в этом был смысл? Тебя собирались очислить просто потому, что ты стала неугодной, но ты все же сдала экзамены, но ценой репутации. Разве оно того стоило?» Мягко и вкрадчиво произнес принц. «Нет, но я же не знала, что все так обернется. Кажется, Делиону все же удалось нушить не чувство вины». а все мои старания рассыпались пеплом. О чем я и говорю. Никто из нас не может предсказать будущее, но у нас больше нет шансов на ошибку. Мы должны вернуться к первоначальному плану. Что ты имеешь в виду? Ты должна как можно скорее зачать. Но ты обещал, что дашь мне время. Я правда хотел бы дать его тебе еще. Но чем дольше мы ждем, тем хуже становится. Если Мардок решит начать грязную игру, то даже истинность не сможет спасти нас. Я просто буду вынужден отказаться от себя. В голосе принца прозвучала искренняя горечь. Вот как. Прости, но ты должна серьезно отнестись к происходящему. Ты должна взвешивать каждый свой шаг. обдумывать каждое свое слово, и должна сегодня же... Вернуться в вашу кровать? Мне правда жаль, что тебе приходится проходить через это, но другого способа нет. А если я не хочу? Вопрос скорее был обращен к самой себе. Думаешь, мне легко от этого? Думаешь, я хочу делить свою истину с другим? «Или ты считаешь, что мне нравится груз власти и ответственности?» «Нет, Адель. Я тоже от всего этого устал. Но мы не выбираем, кем родиться. Я родился наследным принцем в династии Теорейн и всю жизнь учусь соответствовать своему положению. И мне отнюдь не всегда приходится просто. А ты родилась моей истиной. Я уверен». что все испытания окажутся тебе по плечу.